Елизавета Сагирова. «Вниз по течению». Книга первая. Посвящаю эту историю моей подруге Наташе, плывущей вниз по течению. У меня лежит не один товарищ на одном из тех деревенских кладбищ, где теплый ветерок на овальной фотке песенку поет, о палёной водке. Игорь Растеряев. «Ромашки». Глава 1. Эпиграфы главам взяты с форума анонимных алкоголиков. Спасибо, ребята. Решил тоже поделиться Один раз где-то года полтора назад Впал в жесткий адский штопор Пил дней семь, в основном виски из горла Шло уже как вода И вот на седьмой день, когда понял, что сил кстати, банально дойти до туалета Уже нет А в комнате стоит какой-то смрадный перегар Что чувствовал даже с бодуна и Я решил, что пора заканчивать Ибо сдохну При этом присутствовали холодный пот Блевота и адская диарея При похмелье Еще были слуховые галлюцинации. Отчетливо слышал звонок своего мобильника, хотя тот уже несколько дней был выключен. Но самое интересное было впереди. Поняв, что пора выходить, я не нашел ничего лучшего, как выпить три таблетки фена. Так и сделал, но состояние не улучшилось. Решил сняться привычным способом. 20-граммовый стакан вискаря. Прилег на кровати и видел, как меня реально жрали крокодилы. Разрывали на куски. Страх был жуткий. пролежал всю ночь с открытыми глазами. Вот так. Надка едва успела открыть дверь, как почувствовала сильный пинок пониже спины, который буквально выбросил ее на лестничную площадку, где она упала ничком, едва успев выставить вперед руки. Хватит с неё однажды уже сломанного носа. «Вали отсюда!» Рявкнули сзади... И прежде чем громкий стук захлопнувшейся двери поставил точку в этом, по сути, рядовом эпизоде ее жизни, донеслось еще Шлюха. Ну да, ну да, чудная мужская логика в действии. Не дала значит, шлюха. Хотя, почему не дала-то? Как раз ему и дала, причем не раз. Помнить бы еще точно. не дала тому другому, что припёр подгон, видимо, предвкушая, как сейчас его за этот подгон отблагодарят по полной программе. Но только если бухать собирались все, почему благодарность ожидалась только от нее? Да, с одной стороны, не убыло бы, конечно, особенно если успеть догнаться, но должна же быть хоть какая-то справедливость. Справедливости не было. Поднявшись на ноги, колени которых остро ныли от удара от сюметный пол, здравствуйте, новые синяки! Надка поняла, что ее сумочка осталась в квартире. Постучать? Богатый опыт говорил, что этим она скорее всего добьется только повторного пинка под зад, на этот раз отправляющего ее уже вниз по лестнице. Вот если подождать с полчасика, пока мужики раскупорят принесённый охотчим до благодарности гостям подгон, пока выпьют, закусят, погутарят и, как следствие, немного подобреют. Но и здесь тот же опыт подсказывал, что сумочку за спасибо никто возвращать не станет. А как же? Ведь она два дня или три. Неважно. Короче, она долго зависала на этой хате. Пила, ела. Курила, пользовалась туалетом и ванной комнатой, спала на продавленном диване и даже слушала фоном цветной телевизор. Это сколько же раз и скольким мужикам надо дать, чтобы отблагодарить? Ответ прост. Столько, сколько они захотят. Фиксированного прайса тут нет. Вот и выходит, что хрен бы с ней с сумочкой. Натка мучительно наморщила лоб. Хмель из нее стремительно выветривался, и неумолимо подступающая похмелье мешало соображать, пытаясь вспомнить, а что у нее там оставалось. Немного косметики, салфетки, блокнот с ручкой, дешевые перчатки. Всего этого не жалко, если подумать. Косметика старая, там тушь уже высохла почти. Помада ложилась комками, пудра раскрошилась в пыль. От карандаша для бровей... Остался один огрызок. Да и положа руку на сердце, зачем ей косметика? Какой с нее прок? Разве можно чем-то скрыть эту синюшность опухшего лица? Эти мешки под глазами и перебиты, чуть свернуты на бок нос. И первые морщины, и обветренные в болячках губы, и унылые сосульки волос. Почему, блин, в запое волосы всегда сосульками, даже если их только что помоешь? Ведь она мыла голову на этой хате. А когда она последний раз их красила? Корни вылезли даже не на несколько сантиметров. До ушей! Золотистые! Раньше она гордилась своей оригинальностью. Когда подружки и одноклассницы осветлялись, милировались, блондинились всеми доступными способами, Надка под их истошный вой закрашивала свои натуральные, натуральнее некуда. шиничные пряди и синя-черной краской. Потом время подростковых бунтов осталось позади, но она продолжала ходить жгучей брюнеткой. Отчасти по привычке, отчасти потому, что уже тогда куча денег уходила на загулы, а на хорошую парикмахерскую, где могли бы ей сделать смывку и вернуть родной цвет шевелюры, их уже не было. Надка заковыляла к лифту, но в последний момент передумала и свернула к лестнице. Похмелье было уже совсем рядом, еще чуть-чуть, и начнутся жуткие шубники. А запнутое, гудящее пространство лифта – верный способ их побыстрее словить. Хата, из которой ее только что в прямом смысле слова выпнули, была высоко. Надка не знала точно на каком этаже, но высоко. Это она видела с балкона, где они курили все два или три дня. Курили... И бросали вниз окурки, которые красиво разбивались об асфальт гроздями искр. Снизу орали соседи, Володька ржал. Его звали Володькой, хозяина хаты, который привел надку к себе с холодной улицы. Ей показалось, что спускалась она вниз по лестнице очень долго. Так долго, что похмелье все-таки настигло ее, и пока еще слабая, начала путать мысли, приплетать к ним посторонние голоса и скривлять пространство. Улица встретила холодным порывом ветра. Снег колючий, как стекловато. Полетел в лицо, и на минутку голова Надки прояснилась. Удалось даже понять, что на дворе уже вечер, что еще чуть-чуть... и начнут сгущаться ранние октябрьские сумерки. Она нерешительно остановилась, придерживая рукой дверь подъезда, не давая ей захлопнуться, отрезая путь назад, куда еще, наверное, можно было вернуться. Вернуться, постучать в дверь, смиренно попросить прощения, признать свою неправоту, сказать, что согласна по возможности компенсировать потраченные на нее нервы и бухло. Мужики, скорее всего, уже накатили по первой, а то и по второй И чуть подобрели Могут пустить, переночевать, а главное Плеснуть в стакан спасительного пойла Отогнать от надки уже очень близкое похмелье Страшное, нечеловеческое похмелье запойного алкоголика О котором понятия не имеют так называемые умеренно пьющие люди Тяжелая дверь давила на руку Тянула к косяку, норовило закрыться, отрезая натки возможность возвращения. Впереди лежал слякотный пустой двор, а за ним такой же слякотный город, огромный и равнодушный, на который с запада уже наползала ночь. Но разве позади лучшее? Захламленная квартира с разваливающейся мебелью, с навечно въевшимися в стены тяжким алкогольным и сигаретным духом, податые приставучие мужики, их потные ладони и слюнявые рты. От пьяного траха, конечно, не умирают, да и вообще секс – это всего лишь секс. Физиологическое действо, не имеющее глубинного смысла, который так любят придавать ему люди. которые живут настолько скучно, что готовы видеть нечто сакральное в трении двух человеческих тел. Просто ёрзанье и пыхтение. Бывает приятно, бывает противно, но при грамотном подходе не несёт никаких последствий. Как говорится, не убудет, можно и потерпеть. Поэтому не страх предстоящей расплаты за ночлег заставил Надку всё-таки отпустить дверь и втянуть голову в плечи, шагнуть под мокрый снег. Ее толкнуло прочь воспоминания об унизительном пинке, которым ее выпроводил из своей засранной халупы Володька. Тот самый Володька, что ночью, когда они сидели, обнявшись в пьяном дурмане, шептал, что влюбился, что никуда ее больше не отпустят, что они бросят пить и заживут новой жизнью, настоящей жизнью, счастливой жизнью трезвых и здоровых людей. Кажется, даже мечтал о том, какие у них будут красивые дети, и как он крепко-накрепко накажет им никогда не брать в рот спиртного. Добрались его планы до внуков или уже нет? Надка уже не помнила, но помнила за то, как резко и неузнаваемо переменился он, когда на порог ступил тот, второй мужик. Они ведь сами его позвали. У Володьки кончились деньги и тогда, страшась похмелья, нечеловеческого похмелья запойных алкоголиков, они начали думать, где достать еще. Володька придумал, позвонил куда-то, и через полчаса на пороге возник этот мудак с маслянистыми глазками, которые сразу приклеились к Надкиной груди. И Володька предал ее. Предал свои ночные мечты о их новой трезвой жизни, полной любви и красивых детей. Не то чтобы Надка ему поверила, Она не впервые слышала такие вот пьяные мужские признания, но почему-то каждый раз чувствовала себя обманутой и уже никогда не возвращалась туда, где ее обманули. Вряд ли это можно было назвать гордостью. Какая может быть гордость у гулящей уличной девки? Однако что-то какой-то крошечный, но алмазно-твердый стерженек внутри нее еще остался, и именно он сейчас погнал натку в сгущающиеся сумерки, не дав вернуться в единственное место, где она сегодня могла бы переночевать в тепле. Не твердо, но торопливо шагая по лужам, пытаясь убежать от неумолимо надвигающегося похмелья, Надка пыталась вспомнить, как они с Володькой ехали сюда с вокзала, в суете которого познакомились. На каком автобусе? Сколько времени? Сможет ли она вернуться туда пешком? И в какую сторону нужно идти? Если бы спросить у кого на двор, как назло абсолютно пуст, мокрый снег разогнал даже детей и обычно сидящих на лавочках пенсионерок. Натка свернула варку ведущую со двора на улицу и здесь в последний раз заколебалась. Когда она только покинула подъезд, злая и разгоряченная, в одежде еще хранящей квартирное тепло, то почти не почувствовала холода, Но в узком арочном пространстве ей навстречу потянуло такой промозглостью в перемешку с мокрым снегом, что она остановилась, будто налетев на стену. Остановилась и только сейчас увидела, что изо рта у нее вырывается пар. Стало быть, пока они с Володькой, затарившись беленькой, два или три дня не совали носа на улицу, столбик термометра упал ниже нуля. Начиналась зима, А зима здесь, в Сибири. Не шутит с людьми, оказавшимися к ночи без крыши над головой. Надка обхватила себя руками за худые плечи. Перчатки. Перчатки остались в сумке. Сумка осталась в Володькиной хате. Хата осталась в нескольких подъездах позади. Но на самом деле гораздо дальше. В прошлом. Это прошлое она уже отрезала от себя, приняв решение не возвращаться. А свои решения Надка меняла редко. Пусть такая черта характера и была нетипичной для человека, пребывающего на второй, а может быть, уже и на третьей стадии алкоголизма, так или иначе о перчатках можно было забыть. Беда только в том, что и со всем остальным дела обстояли не лучше. Куртка, тонкая, осенняя, затертая местами чуть ли не до состояния прозрачности – Под курткой свитер с высоким горлом, что обнадеживает уже чуть больше, но не настолько, чтобы не беспокоиться о предстоящей ночи. Джинсы? Ну, джинсы и есть джинсы. Какое с них тепло. Ботинки? Это вообще песня. Каши еще не просят, но промокают при одном виде луж. Впрочем, сегодня лужи покрылись тонкой коркой льда, припорошенного снегом. «Но стоит ли этому радоваться? Шапка? Её нет. Есть только волосы со сульками, золотистые от корней до ушей, и черные от ушей до лопаток». В арку с улицы свернул мужчина. Втянув голову в плечи и сунув руки в карманы, Он наверняка спешил домой, торопился укрыться от наступающей ночи в уютном квартирном тепле. Обычно Надка не завидовала таким счастливчикам. Зависть не несла в себе ничего, кроме боли, поэтому и испытывать ее не имело смысла. Но сейчас стало обидно. Не завидно, а именно обидно. Потому что она не могла вспомнить, когда в последний раз ей хотелось куда-то спешить. и не то желая мстительно задержать прохожего торопыгу на холоде хоть на пару лишних секунд, не то пытаясь таким образом на миг приобщиться к его сытой домашней жизни, Надка шагнула вперед. «Извините». Мужчина неловко затоптался перед вдруг возникшим препятствием в виде худой растрепанной девицы, прищурился, всматриваясь в ее лицо, и почти сразу брезгливо отступил на полшага. Надка не обиделась. Она уже привыкла к такой реакции посторонних людей, трезвых людей, порядочных людей. Как же еще им было на нее такую реагировать? «Извините», — смиренно повторила она, стараясь ненароком не дохнуть в сторону мужчины. «Вы не подскажете, как пройти на вокзал?» «На вокзал?» — отвращение сквозило в голосе прохожего. «На вокзал ехать надо. Остановка!» «Мне пешком только!» Перебила Надка и опустила голову, чтобы больше не видеть лица прохожего, на котором все отчётливее проступало раздражение. Полупьяная, неряшливая девка, у которой нет денег даже на автобус, была явно не тем, на что ему хотелось тратить свое время. «Пешком вон туда!» Он небрежно махнул рукой вдоль улицы. «А там спросишь». Надка смотрела вслед торопящемуся мужчине, пока он не скрылся в ближайшем подъезде. Куда туда, она не поняла. Но решила пока пойти наугад, просто чтобы двигаться, чтобы греться и чтобы не дать похмелью, которая уже дышала в спину, догнать себя. «Сейчас хотя бы так не дать». А уж потом, когда она доберется до вокзала, до тепла, до привычной и почти милой сердцу среды, тогда сможет подумать о более действенных методах. На вокзале могут быть знакомые, могут быть незнакомые, но такие же, как она, свои. Те, кто не будет брезгливо смотреть и торопиться уйти, те, кто поймет ее состояние. Свои сумеют помочь, пригласить, угостить, налить. И неважно, кем они будут, загулявшей ли компанией или бездомными завсегдатаями вокзального быта. Надка зашагала по тротуару, спрятав руки под мышки. Прохожих было мало, и шли они в основном по другой стороне улицы, той, где призывно светились витринами магазины, но Надка не спешила переходить дорогу. Ей вдруг подумалось, что она вспоминает, как они с Володькой проезжали здесь на автобусе. Кажется, она видела в окна вон то угловое здание с потрескавшейся облицовкой. А значит, автобус мог вывернуть из-за него, и вокзал где-то в той же стороне. Есть ориентир! Темнота окончательно опустилась на город, когда убегающая от похмелья натка оставила позади несколько кварталов. Семь верст — не крюк для бешеной собаки. А снег все шел, точнее летел, не сомой ветром, теперь это было уже почти в юго. Но как ни странно, холод не донимал. Грела ли надку быстрая ходьба или на самом деле было не так и морозно, как показалось ей в Володькином дворе. Но зябли только голые руки, доступнее в расклеивающихся ботинках. Бывало хуже, намного, намного хуже. Прохожий вывернул навстречу из снежной круговерти так неожиданно, что Надка почти налетела на него. На нее. Пожилая женщина испуганно отшатнулась, но успокоилась, увидев перед собой девушку, благо, было уже слишком темно, чтобы разглядеть неприглядные детали Надкиной внешности. «Извините», — Надка решила воспользоваться случаем, «не подскажете, как дойти до вокзала?» «Пешком». «Пешком далеко!» – начала была женщина, но осеклась и продолжила уже по делу. «Все прямо идите пока. Улица кончится, там храм будет. Мимо не пройдете. И после храма сворачивайте направо и вперед. Вам через весь центр нужно будет пройти, там и спросите, куда дальше. Я сейчас не объясню». «Спасибо», – пробормотала Натка. Чувствуя, как похмелье неумолимо приближается к ней со спины. И не глядя вслед уходящей женщине, через весь центр, при хорошем раскладе удалось бы добраться только к середине ночи, а то и к утру. Но сейчас, учитывая усиливающуюся метель и ее состояние, что вот-вот перейдет в нестояние, получится ли дойти вообще? Альтернативы не было. И Надка побрела дальше. Теперь уже именно побрела, а не пошла быстрым шагом, как до встречи с подсказавшей дорогу женщиной. Какой смысл торопиться, если торопиться некуда? Гудящий вокзал с его круглосуточной суетой, светом и теплом отодвинулся на неопределенное расстояние, на неопределенное время и оказался сейчас так же далек и нереален, как какой-нибудь Лас-Вегас, сулящий баснословные выигрыши. А еще быстрой ходьбе мешала метель. Теперь это была уже именно метель. бурга, несущая в лицо колкую снежную пыль, мешающая смотреть вперед и затрудняющая движение. Опустив голову так, что подбородок почти упирался в грудь, Надка одну за другой переставляла ноги, сосредоточившись на этих простых движениях и стараясь не чувствовать усилившейся тяжести в голове первой предвестницы похмельных мук. А муки эти, учитывая, что пила она почти три недели подряд каждый день, пусть и не всегда до отключки, обещали быть суровыми. Кто-то мог бы сказать, не привыкать, но к некоторым вещам нельзя привыкнуть. Например, к зубной боли или к холоду, от которого негде укрыться. или к похмелью запойного алкоголика, что длится не один день, как думают счастливчики, с ним незнакомые, а сутки и сутки и сутки. Бесконечные выматывающие дни и ночи, проведенные почти без сна, в луже собственного вонючего пота, с красными глазами и трясущейся душой. Про душу это не просто слова. Физические страдания – ничто по сравнению с терзаниями разума и духа. С чувством вины, с наваливающейся депрессией, со страхом, который, кажется, становится твоим вторым «я», который превращает тебя в ту самую тварь дрожащую, что так же далека от человека, как какой-нибудь слизень или мокрица. Боишься всего. Звуков, вещей, стен, света, темноты. Про людей говорить нечего. Их лучше в такие моменты вообще не видеть. Каждый превращается в потенциального насильника, убийцу, в того, кто сейчас потащит тебя в ментовку или просто вдруг начнет ругаться. Исключение – по-настоящему близкие люди, которым доверяешь, которых любишь. Но где таких взять? От алкашей в конечном итоге отворачиваются все, кроме таких же алкашей. Да и те остаются рядом не по дружбе, а потому что вместе легче искать и доставать. Душа у Натки еще не болела, ведь то положение, в котором она сейчас оказалась, на улице, в метель, без копейки денег в кармане, без места, где можно переночевать, оно выглядит концом света для обычного, избалованного сытостью и теплом обывателя. Но не для такой, как она, прошедший огонь, воду и горящие трубы. Для нее это повседневные трудности, с которыми обычно худо-бедно, но получается справиться. Получится? И на этот раз. Вот только нужно отогнать похмелье. Обстягу, как говорят алкаши со стажем, абстинентный синдром, состояние, когда отравленный, оглушенный алкоголем организм пытается начать самоочищение. Ему, организму, это нужно, чтобы выжить. Но вот каково приходится человеку, прижатому обстягой? Отдельная песня. обстягу, а вместе с ней и выход из запоя на сухую, то есть опять же придерживаясь алкашевского сленга без опохмела, реально пережить только строго придерживаясь постельного режима, но никак не болтаясь по улице метельными ночами. А значит, обстяги нельзя допустить ни под каким видом. Надка остановилась, положила ладони козырьком ко лбу, защищаясь от ледяного снега. и посмотрела, куда привели ее ноги за то время, что она брела, не поднимая головы. Оказалось, что ноги совсем разленились и прошли от силы полквартала по все той же улице, где с одной стороны тянулись жилые дома, а с другой, по которой она плелась, длинный забор с темной массой деревьев на нем. Деревья гнулись и стонали под ветром. Вьюга усиливалась». Надка подумала было перейти через дорогу, поближе к уютному свету окон пятиэтажек, к людям, к теплу их жилья, пусть даже для нее недоступному, но замерла, глядя вперед. Там, в перспективе, куда серой лентой уходил бетонный забор, она смутно различала на фоне темного неба силуэты куполов. Что там говорила прохожая, подсказавшая дорогу? Повернуть после храма и идти через центр? Что ж, даже если до вокзала сегодня дойти не удастся, то вот в центр города попасть будет не лишним. В центре есть круглосуточные магазины, в которых, согласно закону, ночью не торгуют спиртным, но на самом деле договориться можно всегда. Нет денег? Кого это останавливало? Ну наверняка кого-то и останавливало, но только незапойного алкоголика по пятам за которым ползет настигая заранее распахивая воняющую рвотными массами пасть безжалостная обстяга. Надка через силу ускорила шаг. Еще не поздно, город еще не спит, люди еще снуют по улицам, люди ходят в магазины, в том числе мужчины, многие из которых отправляются туда за алкоголем. Пиво, вино, Водка, коньяк, мало ли что и кому может понадобиться поздним вечером, когда так уютно дома перед телевизором, когда вся ночь впереди. Вот этим-то людям и может пригодиться надка. Женская компания ценилась мужчинами во все времена, а женская компания с возможностью более близкого знакомства особенно. Мужчины всегда надеются на более близкое знакомство, Они надеются на это даже тогда, когда, казалось бы, ничто не предвещает, ну а тут, по их мнению, сам Бог велел. Податая девица, которая ночной порой принимает приглашение в гости и не имеет ничего против обильных возлияний, это ж, считай автоматом согласия на все остальное. Поэтому, Надка... И старалась идти быстрее, невзирая на жалящее лицо снежный ветер, почти уверенная в том, что эту ночь она приведет под крышей, скорее всего, сытая, а главное, снова пьяная. Сегодня обстяга до нее не доберется. А уж чем за это придется заплатить, неважно. И не впервой. Главное, к тому моменту успеть побольше накатить. Тогда становится уже все равно. Тогда... Хмельной и веселой душе будет неважно, что там происходит с грешным телом. Только почти поравнявшись с храмом, смутной и неприступной громадой, высящейся на метельной круговерте, Надка поняла, что именно находилась за бетонным забором, вдоль которого она шагала все это время. Кладбище. Старое, заросшее городское кладбище. Не то, чтобы Натку это как-то обеспокоило, покойников она не боялась. Обычные покойники тихие и безобидны. Никакого вреда от них нет и быть не может. Другое дело – мертвецы, что иногда приходят вместе с обстягой день на второй-третий выхода из запоя на сухую. Приходят сначала во сне, точнее, в том тяжелом и бредовом состоянии, заменяющем алкоголикам сон. Потом постепенно начинают выбираться в реальность. Думаете, белочка? Назвать, конечно, можно по-разному, но Надка была уверена, что вещи, которые она и другие запойные видят в моменты своих самых страшных отходников, не менее реальны, чем они сами. Нет, прочь, вспоминать об ужасах обстяги тогда, когда это самая обсяга вот-вот тебя настигнет, все равно, что призывать дьявола. И у кладбища лучше не задерживаться. Покойники хоть и безобидные, но их молчаливое присутствие навевает не самые радужные мысли, ведь от алкоголика до покойника зачастую один неверный шаг. Надка устремилась к храму, к его белоснежной, белее пуржащей метели громаде, к почти неразличимым в вышине золотым куполам. Неловко двинула замерзшей рукой, перекрестилась. Не то, чтобы она была верующей, крестик носила когда-то. Сначала золотой, который позже пропила, потом серебряный, который потеряла. Потом уже никакой не носила. Не до того стало. Да и если поглядеть на всю ее дурацкую несчастливую жизнь, начиная с детства, никогда крестики ей не помогали. Болтались на шее пустыми глупыми безделушками, но привычка креститься, проходя мимо храма или церкви, никуда не делась. Так же, как привычка плевать через левое плечо, споткнувшись левой ногой или встретив черную кошку. Кладбище осталось за спиной, храм тоже отодвинулся назад и готовился раствориться в метели, когда надка ступила на безлюдный перекресток, изредка освещаемый желтым светом фар, проносящихся автомобилей. Остановилась и нахмурила лоб. После храма повернуть. Повернуть направо или налево, как сказала прохожая. Обстяга была уже не просто рядом, а здесь, с нею. Стояла за спиной, ее дыхание туманило надке голову. Шумела фоном в ушах, путала мысли и стирала воспоминания. Налево или направо. Оглушительный гудок ворвался в уши, заставив дернуться всем телом. Мимо на расстоянии вытянутой руки пронеслось длинное металлическое тело, обдав натку яростным жаром. Ей даже показалось, что она услышала забористый мат водителя в салоне и отступила, торопливо поняв, что незаметно для себя шагнула на проезжую часть. Отступила влево, туда... И направилась, заметив впереди в снежной круговерте скопление ярких огней и решив, что наверняка это и есть верный путь к центру города.